Контрольная дата. В министерство она поехала на метро. Еще неизвестно, в каком состоянии она выйдет оттуда. Сможет ли вообще сесть за руль и вообще забираться в центр Москвы на машине она не любила. Пробки. Непременно где-то да будет перекопано. На окраинах тоже много где копают. Но там это не воспринимается столь фатально, потому что всегда можно найти объездной путь. А когда доедешь, то полчаса будешь нарезать круги, выискивая просвет для парковки, и непременно найдешь его не менее, чем в километре от нужного места. Лучше уж на метро, тем более, что погода хорошая и место такое, любимое с детства. Класса до седьмого Анна просто болела цирком и никак не могла разобраться, кто же ей больше нравится – кволны, трассировщики или акробаты. «Третий раз на ту же самую программу?» – удивлялась мама – «Аня, давай лучше на принцессу Турандот сходим». Однажды сходили. Анна так и не врубилась, в чем там суть и почему этот спектакль не сходит со сцены так долго. «Ну, выделывается принцесса со своими загадками. Ну, выйдет она в конце концов замуж за принца». Мама принялась вдохновенно и многословно объяснять. Оригинальная трактовка, символы, фееричность, легендарный спектакль. Анна внимательно слушала. Почти все поняла, но осталась при своем мнении». Для нее всегда было важно оставаться при своем мнении. Это потом можно подумать спокойно, взвесить и «за» и «против», посмотреть с другой стороны и самой изменить это мнение. Самостоятельно изменить после обдумывания, а не тогда, когда убеждают и ждут немедленного согласия. Странно устроены люди. Обожают, чтобы с ними соглашались. Какая разница, согласен с тобой собеседник или нет. Сколько людей, столько и мнений. Не могут же в конце концов все думать одинаково. Анна успела застать социализм во всей его предзакатной красе. Детство у нее было пионерским, собраниями, сбором макулатуры, коллективной перепиской с далекими зарубежными друзьями, знаменами, барабанами и вдохновенными речами старший пионер-вожатой Иры о новом мышлении, новом курсе, верности идеалам и всем таком прочем. После пятого класса мама рискнула отправить Анну в пионерский лагерь, куда-то под Рузой. Ведомственный лагерь научно-исследовательского института с непроизносимым названием. Путевку достала, тогда еще это слово означало «добыть», а не «надоесть до смерти». Мамина подруга, работавшая в этом самом институте. Анна съездила, добросовестно отбыла смену, радуя уважатых воспитателей примерным поведением. А вернувшись домой, объявила, что больше она ни в какие пионерские лагеря не поедет. Родители переполошились. Весь вечер допытывались до причин и никак не могли поверить то, что в лагере было просто скучно. Скучно – это никогда нечего делать. Скучно – это когда кто-то другой решил за тебя, чем тебе надо заниматься. Мама звонила подруге, подруга звонила сослуживцу, профсоюзному активисту, который был директором лагеря. Лишь после того, как он подтвердил, что с Анной никаких проблем и чрезвычайных происшествий не было, ее оставили в покое. Весной следующего года мама начала заговаривать о крутом по тогдашним понятиям лагере «Орленок» под Туапсе. Видимо, на Крымский Артек, самый крутой лагерь Советского Союза, ее возможности не распространялись. Но она твердо сказала «нет» и большую часть лета провела на даче, а две недели с родителями в Питере, тогда еще в Ленинграде. Постояв немного возле выходящего из автомобиля Никулина, памятники без постамента куда лучше, человечнее, Анна двинулась дальше. Прошла мимо любимого магазина с дисками – пообещав себе на обратном пути непременно заглянуть сюда. Перешла бульвар, полюбопытствовала, что нового приготовила зрителям школы современной пьесы «Мось Сва Психо», да еще и «Драйв вечеринка», а это соблазнительно. И тут, спохватившись, ускорила шаг. Опаздывать вообще не в ее стиле, а опаздывать к высокому министерскому начальству еще и чревато дополнительными осложнениями. Дополнительными, потому что без осложнений не обойдется. Если уж тебя вызвала на ковер заместитель начальника отдела после вузовского профессионального образования, то готовься получить не только на орехи, но и на пряники с конфетами». Анна продумала не только свое поведение, проиграв в уме разные варианты развития беседы, но и свой облик. С укладкой волос изгаляться не стала. Расчесала на пробор и спрыснула лаком. Тронула губы помадой, слегка подтенила глаза, вдела в уши мамины счастливые золотые сережки. Вот и все украшения. Буску надела белую. Строжайшую строгих, которую можно было спокойно перепутать с мужской сорочкой. Настолько она была безыскусна. Костюм выбрала Траурный. Нормальный костюм белорусского производства, темно-синий, простой, без наворотов. Двубортный притальный жакет с квадратным вырезом. Прямая длинная юбка. Неброский такой образец чиновничьего, делового стиля. Костюм был куплен к похоронам Конычева. Планировался к ношению на подобных же мероприятиях, а того и назывался Траурным. Перебрала плащи и в итоге остановилась на умеренно поношенной черной кожаной куртке, используемой обычно для загородных прогулок. Сдуру чуть было, не вышла из дома с повседневной сумкой, но вовремя опомнилась и взяла вместо нее портфель. Перед выходом привычно посмотрела в зеркало и осталась довольна. Настоящий доцент. Блековая унылая мывра. В метро чуть не заржала в голос, когда парень лет двадцати уступил ей место. Ржать было бы неуместно, это вышел бы за рамки образа. Пришлось церемонно кивнуть и сесть. Вот у Морота. Выписка пропуска и ритуал прохождения с ним мимо двух бдительных стражников, охранявших ход святая святых отечественного здравоохранения, заняла почти четверть часа. Так что к дверям кабинета, в который ее вызвали, Анна подошла за минуту до назначенного времени. Пока шла коридорами власти, вспомнила Виктора Цоя, горячо обожаемого в бунтарском подростковом возрасте. Здесь камни похожи на мыло, а сталь похожа на жесть. «И слабость, как сила, и правда, как лесть, и неясно, где мешок, а где шила, и неясно, где обида, а где месть, и мне не нравится то, что здесь было, и мне не нравится то, что здесь есть, Виктор Цой, нам с тобой». Плотиноволосые секретарши, недоступные в своем величии, молча кивнула в ответ на «Здравствуйте», указала рукой на ряд свободных стульев, протянувшихся вдоль стены. Анна по собственному почину сняла куртку и шарф, повесила их на напольную вешалку, стоявшую в углу, и только после этого села. Словно дожидаясь этого момента, на столе тренировка один из телефонных аппаратов. Потому как молниеносно секретарша схватила трубку, она поняла, что звонит хозяйка. Хозяйка, повелительница судьб и властительница Надежд по имени Эмилия Яковлевна, оказалась маленькой, сухопарой, выцветшая телом женщина, писала таких Иван Гочаров, сильно пожилой и весьма противной на вид особой. Колючий взгляд глубоко посаженных глазок, выпеченная нижняя губа, гордая посадка головы, очки в круглой оправе. Настоящая ба-стинда из старого-старого кукольного мультфильма про изумрудный город. И голос был под стать всему остальному, скрипучий, временами с подвизгом. Кабинет у Милия был небольшим, квадратным, без каких-либо излишеств в виде гордин с портьерами, лепнины на потолке, комфортабельных диванов, напольных часов с боем и т.п. Скромно, сера блекло. Сестра Виктория, погрязшая в роскоши и стабизме, называла бы это помещение отстойным чуванчиком. В сказке у Бастинда интерьера были повантажнее. Анна мобилизовала все внутренние психические резервы, еще раз напомнила себе о том, чтобы до Аркадия и Мениаминовича подкапываются, что нельзя давать никому лишних поводов для наезда на родную кафедру и приготовилась достойно противостоять, то есть противосидеть, потому что сесть ей все же предложили, и на том спасибо. В былые времена, вызывая кого-то для разборок, сначала приказывали подвесить его на цепях, а к ногам подсыпать горячих угольков. И только после этого начинали разговор. Нет, что не говори, а жизнь потихоньку меняется к лучшему. Прочтите. Анна взяла протянутую ей листы, неси секунду, чуть позже. За это время Эмилия Яковлевна дважды стряхнула листами. Давай, Мол, в не тормози. Ничего нового Анна не узнала. Подивилась только деликатности авторов письма, которые вместо нецензурных слов ставили буковки с многоточием. Это давало поводы для толкований. Разве можно допускать подобные в жалобе, влекущие за собой принятие каких-то мер? Ведь меры принимаются исходя из тяжести содеянного, например, «тупые ме тройточи». Что это может быть? Тупые медики не слишком лицеприятны, но вполне в рамках. А вот тупые медвежата даже очень мило. Но тупые мерзавцы уже перебор, не говоря о других более резких словах на букву «М». Вернув листы Эмилии Яковлевне, она посмотрела на нее, ожидая продолжения. «The у must разве не так? «Маст» еще как «маст». Не часто врачи жалуются на врачей, заскрипела Эмилия Яковлевна. А уж чтобы практики жаловались на научных работников, такого я не припомню. Прежде чем принять решение, я хочу услышать ваше объяснение, Анна Эмм... Андреевна. Невозможно было поверить, что она не запомнила Аниного отчества. Как бы не так. Психологический прием, призванный подчеркнуть незначительность собеседника. Указать ему или ей на предпоследнее с конца места. На самое последнее указывать невежливо. «Все написанное ложь, за исключением того, что я действительно приезжала в этот день на консультацию», ответила Анна. Ознакомилась с историей болезни, побеседовала с лечащим врачом Тихоновым, осмотрела больного и осталась крайне недовольна тем, что обследование велось однобоко, а меня пригласили на консультацию, не подготовившись. Что вы имеете в виду под «не подготовившись»? Обычно проводят более-менее полное обследование и уже потом приглашают консультантов. Что означает «обследование велось однобоко»? Обычно диагностический поиск ведется с целью постановки правильного диагноза, а не подгоняется под диагноз выгодный врачу. Что означает диагноз выгодный врачу? Машина самая настоящая машина для разбора жалоб а не человек. Смотрит в глаза немигающим взглядом и ровным, лишенным всяких интонаций, голосом задает уточняющие вопросы: Что это, выработанная за многие годы манера общения, или же один из способов вывести собеседника из себя заставить его раскрыться? Скорее всего, и то и другое, решила Анна. У меня сложилось впечатление, которое я не могу подтвердить документально, что в отделении урологии 154-й больницы пациентам выставляются заведомо сложные, пугающие, подлежащие оперативному вмешательству диагнозы, поскольку ничто просто так не делается, я склонно предполагать, что мотивы здесь корыстные. Но это же только ваши домыслы. Если бы я могла их подтвердить, я написала бы об этом по меньшей мере в Департамент здравоохранения, а по в прокуратуру. Но вместо этого вы решили оскорбить ваших коллег. Я высказала им свое мнение и сделала это совсем не в той форме, которая изложена в письме. Но правдивость, изложенного в письме, подтверждают три человека. Два врача и медсестра деления Мальцева. И эта же Мальцева, якобы слышала, как я, едва выйдя из отделения, начала разглашать врачебные тайны. Они сговорились врут. Все врут, все врут. Какой им смысл? Боятся, что я выведу их на чистую воду, вот и пытаются отбить у меня всякое желание сделать это. Вы все переворачиваете вверх ногами, Анна Андреевна. Наоборот... Я ставлю с головы на ноги. Вы, Эмилия Яковлевна, пригласили меня для того, чтобы выслушать, разве не так? Прежде чем будет принято решение, должны высказаться обе стороны. Вы говорите одно, три человека говорят другое. Кому я, по-вашему, должна верить? Мне. Уверенно, безапелляционно заявила Анна, сопроводив слова кивком. Потому что я говорю правду, а они врут. Но три свидетельства все же превышает одно. Это хорошо спланированная провокация, не более того. Анна вздохнула, давая понять, что уже устала оправдываться. Чем мне только не угрожали – гражданским иском от имени пациента, недовольного тем, что я чего-то там про него разгласила, порчи репутации. Кстати, люди, которые написали вам это вот кратковременное замешательство, было, конечно, наигранным, кляузу, пишут обо мне гадости в интернете и даже нашли корреспондента, который написал с их слов статью, порочащую меня. То есть не меня, а женщину, выведенную под именем доцент. Анна почти подобралась к главному. Еще одна-две фразы, и можно будет выдать домашнюю заготовку. Она даже кодовое название придумала в лучших шпионско-разведывательных традициях «Операция осиное гнездо». Почему осиное? Да потому что не надо ворошить. Связано с риском для здоровья и еще кое-чего. Анна рассудила так. Любой чиновник в первую очередь нацелен на сохранение своего статуса и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Даже Эмилия Яковлевна, начинавшая еще при Сталине, явно мечтает пересесть с кресло начальника отдела, а то и куда повыше. Сказано же «Дам спиру сперу». «Пока дышу, надеюсь». Она тоже надеялась, что выйдет сухой из сеет и мутной воды. Ясное дело, что оправдаться ей не дадут. Это не принято. В вопросах жалоб, кляус и причисленных к ним наветов работает железное правило – презумпция абсолютной виновности. Если на тебя нажаловались, то значит поделом и заслужено. Дыма без огня не бывает. Было бы все хорошо, никто бы не стал тратить время на жалобы. Оправдываться можно только в надежде на смягчение наказания, замены расстрела по жизненным заключениям. Или что более часто встречается – увольнение по инициативе администрации строгим выговором. Уйти от наказания, когда на твоей голове уже занесен карающий ведомственный меч, практически невозможно. Но попытаться-то стоит хотя бы для того, чтобы после него ни о чем не жалеть. Единственное, по мнению Анны, выход был таким. Дать понять министерской начальнице, что такое простое на первый взгляд дело может обернуться грандиозным скандалом. Грандиозные скандалы любят актеры, художники, писатели, музыканты и все остальные прочие, которым пиар пусть даже и черный, идет на пользу, способствует раскрутке. Для любого чиновника скандалы, тем более грандиозные, сродни апокалипсису, ибо приводят к поискам крайних и примерно показательному их наказанию. В случае с Анной краней оказался Эмилия Яковлевна, чей пенсионный возраст играл на руку Ане и увеличивал шансы на успех задуманного. Пенсионеры сильнее дрожат за свои места, потому что их легче и проще уволить. И если в корректной форме, ни в коей мере не затрагивающей самолюбие Эмилии Яковлевны, Уязвленные самолюбие самолюбии нередко доминируют над инстинктом самосохранения. Так вот, если в корректной форме дать ей понять, что она может оказаться крайней, то Эмилия Яковлевна передаст, то есть сплавит, скандалы опасное дело от себя подальше. С глаз довольной душе спокойнее. А кому она его может сплавить? Ректору Российского государственного медицинского университета после дипломного образования, руководителю учреждения, в котором работает Анна. С ректором, даже с учетом всех имеющихся обстоятельств, то есть подкоп от подзаведующего кафедрой иммунологии и аллергологии, поладить будет проще. Да и получить по ушам от ректора это не то, что от министерства. Резонанс меньше извинить в ушах будет не так уж и долго, а скорее всего шефу удастся выцарпать это дело к себе для разбора на кафедральном заседании и принятия мер кафедрального масштаба. Тут уж не заходя гадалки, можно быть уверенной, что ограничится Аркадий Вениаминович замечанием. Погрозит пальцем, обзовет как-нибудь необидно, и на этом дело закончится. Тихо и мирно. А если припечатаются всего размаху в министерстве, то это может долго аукаться. На интересную перспективную конференцию пошлют места Анны кого-то другого. От перспективных клинических исследований от ототрут, повышением обойдут. Работу при желании на более лучшее сменить не удастся. Эта добрая слава лежит на месте, а плохая распространяется со скоростью звука, если не со скоростью света. Я терпела. Мне было больно, обидно, но я терпела. Плакала по ночам, когда никто не видит в подушку. Я шла сегодня к вам и надеялась на то, что меня здесь, мне министерстве стерсти. Поймут. Я верю, что вы разберетесь. Кому же, если не вам? В нужный момент дрогнуть голосом или подпустить немного надрыва умеет практически любая женщина. Если три вечера подряд тренироваться перед зеркалом, хотя бы по часу, результат будет поистине ошеломляющим. Просто великолепным в своей естественности будет результат. Еще бы очки, чтобы срывать их нервно с лица, протирать стекла платком, а потом возвращать очки на место, а платок долго теребить нервными пальцами. Жаль, не было в ванином реквизите очков с простыми стеклами без диоптрий. Это же надо, большую часть жизни провести уткнувшись носом в книжку или как нынче в электронную читалку и не испортить глаз. Неужели помог рыбе жир, которым до седьмого класса Анну пичкали дома? Вот уже была мерзость, так мерзость! Сам распространенный иммуностимулятор Советского Союза, панацея. И добро бы в капсулах выпускали, так нет же, из ложки приходилось пить. Бррррр. Пауза, сдох. И взгляд вот так в сторону. Как будто тяжело смотреть в глаза собеседнице. Смотреть тяжело, а говорить надо. На вас вся надежда. Тут главное не переиграть, не пересолить. Но если и вы мне не поверите, я все равно добьюсь справедливости. Каким образом, заглотнула наживку Эмилия Яковлевна. Обращусь к министру. Найду журналиста, который мне поверит. Попрошу поддержки у людей, которые меня хорошо знают. Если эти действия плохо скажутся на моей работе, то я готова уйти в какой-то из частных клиник, лишь бы руки не были мои связаны. Знаете, Милияковна, Яковлевна, есть такое слово «принцип». «Знаю», — Эмилия Яковна, поджала губы. «И вы уверены, что добьетесь желаемого? Уверены, что вам удастся доказать свою правоту?» «Уверена», — выдохнула Анна. «Справедливость всегда торжествует. Вопрос времени». «Напишите свое объяснение», – перебила Эмилия Яковлевна, протягивая Ане тоненькую пачечку чистых листов. «Не торопитесь. Постарайтесь, чтобы было разборчиво. Ох мне врачебные почерки!» «Что, надо обдумать ситуацию возле кого в душе Анна? Храня серьезное, немного скорбное выражение лица. Думай, думай!» Писать ей разрешили прямо здесь, в кабинете. Аккуратно выводя буковку за буковкой, Анна проводилась минут 10-12. За это время Эмилия Яковлевна ответила на два телефонных звонка. Велела секретарше перенести какого-то ворона на 16.30. Она живо представила, как плотина сгибаясь от непосильной ноши, тащит на плечах огромного черного, как смоль ворона по огромному размерам со стадион с И долго просидела с каким-то листком в руках, делая вид, что читает. Но она заметила, что глаза Эмилии Яковлевны не бегают по строкам, а смотрят в одну точку. Прочитав написанное, Анна Эмилия Яковлевна подколола с крепкой объяснительную к жалобе и с таким видом, будто оказывала Анне великую милость, сказала, Я отправлю это Валерию Никитовичу. В университете вас знают, пусть вот и разбираются. И мы карты в руки. Я могу передать. Она с готовностью протянула руку за бумагами. и Играть простодушную особу так уж до конца. Спасибо, но я лучше отправлю официальным путем. Можете идти, Анна Андреевна, и будьте в Буду, пообещала она. До свидания, Миля Яковлевна. Прощайте. И пропуск не забудьте отметить секретаря. Здесь отмечали пропуск непростым проставлением времени убытия, но и ставили рядом печать. Передавая пропуск Ане, плотиноголова испачкала палец штемпельной краской и тихо, но вполне отчетливо сказала непечатное слово, совершенно не вяжущееся с ее гламурным обликом. Даже тем, кто обитает в министерских приемных, не чуждо, ничто человеческое. На обратном пути Ане пришлось себя сдерживать. Сначала захотелось пройтись по коридору в припрыжку, а на лестнице вдруг нахлынуло желание съехать вниз по перилам, Вот уж удивила бы чёбранных своей солидности чинуш. На улице Анна позволила себе немного оторваться, шла по неглинке размахивала портфелем и тихонько напивала. Примечание 36. The DOS Light my fire. Две встречные бабульки, тащившие в руках увесистые пакеты с логотипом супермаркета Фикси, шарахнулись от Анны в сторону. Не иначе, как за наркоманку приняли. Серьезным дамам не положено идти распашку, пусть даже и в погожий осенний день. Размахивать портфелем и петь непонятные песни. Вот если бы она чеканила шаг и распевала «Нам песню строить и жить помогает», она как друг и зовет, и ведет. Примечание 37. «Вы, в кумач, Марш веселых ребят». То ей, возможно, поаплодировали. Но хотелось пить именно то, что звучало внутри. Примечание 38. «Время сомнений прошло. Не стоит валяться в грязи. Добиваясь чего-то сейчас, мы лишь потеряем все». Зажжем погребальный костер нашей любви. Давай же, детка, раскочегарь меня. Давай же, детка, раскочегарь меня. Зажги эту ночь. Аркадий Вениаминович пошел в положение, освободил на целый день. Министерство Анну вызвали к 11 часам, как говорится, ни туда, ни сюда. Не успеешь приехать на работу, как уже пора уезжать. А вернешься уже к концу рабочего дня. Благодаря гуманности шефа в распоряжении Анны оказался целый день. Полдень – это середина дня, а только его начало. Позабыв о том, что собиралась прикупить себе новых и старых фильмов, она решила потратить свободное время наилучшим образом. Бесцельно пошататься по центру Москвы, поесть где-нибудь мороженого, выпить кофе или под настроение пива, только непременно темного. Очень важно, чтобы бесцельно, чтобы ни о чем не думать, не следовать никаким планам, никуда не спешить. Короче говоря, провести несколько часов в свободном полете, вне времени и обязанностей. И что очень важно, в одиночку. Потому что любые спутники, даже самые-самые-самые приятные, превращают свободный полет в несвободный. Ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ни к чему не стремиться, ничем себя не ограничивать, хотя бы раз в несколько лет, хотя бы на несколько часов.